голова двадцать пять полночь аддам веки не открываются когда упорно я стараюсь их разлепить пытаюсь стереть с них песок но руки затекли и не слушаются голова гудит во рту сухо там царит такой привкус словно вчера вечером я выпил десять кружек пива и закусил кибабом вместо того чтобы трясу головой чтобы прояснились мысли тоже все таки случилось вчера вечером сейчас с утра или нет тьма окутывает меня будто плотным одеялом и я не могу точно сказать глаза у меня открыты или закрыты где то играет музыка хитовая песенка какой то новомодной группы я не в кровати подо мной нечто холодное и жесте где я память медленно возвращается ко мне сквозь дурноту и туман в голове. Громила коллектор. Бэкка. София. София! Надсадной почти беззвучно шепчу я. Пить. Очень хочется пить. Я по-прежнему в кухне. Я ведь там находился, когда упал. Тело болит, словно я весь избит и кости переломаны. Перед глазами вдруг вспыхивает картина. Шприц с инсулином. Иговка скользит по шее дочери. Сделала ли Бэкка укол? ей двадцать три а не семнадцать значит она не школьница выпускного класса возможно вообще не школьница кто же она черт побери я вижу кричащую софию когда иголка вонзалась ей в кожу и ее тело тряслось от шока когда инсулин попал ей в организм софия звуки ударяют меня будто отскочили от стенки где я я неуклюже лежу на боку Пол такой холодный, что чувствуется роса. Я с трудом принимаю сидячее положение и моргаю в темноте. Что-то стягивает мне запястье, не позволяя встать. Я привязан. Нет, не привязан, а прикован наручниками. Руки у меня заведены за спину и прижаты к стене. Я провожу пальцами по металлу вращающихся браслетов. Чувствую острые края соединяющего их стяжного механизма. Достаточно жёсткого, что запястья у меня ноют, а ладони они мели. Разделяет мои руки жёсткий и прочный пластик. Это полицейские наручники или нечто подобное. Между мной и стеной какой-то предмет, холодный, твёрдый и давящий мне на поясницу. Металлический пруд или тонкая труба. Между ней и стеной достаточно места, чтобы просунуть наручники». я двигаю по ней пальцами до самого пола и снова вверх сантиметров на тридцать до места где она исчезает в стене с силой тяну ее но она не поддается музыка стихает и начинается реклама это радио какая то коммерческая станция с энергичными ведущими и примерно с сорока мелодиями на закольцовке пол выстлан каменными плитами. Пальцы царапают сгустки песка или грязи. Я вытягиваю ногу в темное пространство перед собой, ворочаясь всем телом, и описывая ногой полукруг, пока она не упирается в стену, которой я прикован. Потом проделываю тоже другой ногой, пытаясь определить, где нахожусь. Помещение узкое, с низким потолком, откуда мне на голову капает влага. Наконец понимаю, где я. В подвале нашего дома. софия последний слог тонет в рыданиях я рвусь изо всех сил наручники со звоном бьются а металл еще разок еще и я слышу ее проклинаю веселых ведущих обсуждающих тему сегодняшнего телефонного вопроса какой худший подарок вы получали на рождество крепко зажмуривась сосредоточившись на одном единственном голосе или может сами такое дарили до рождества всего неделя и не суди меня строго мишель я еще не успел купить подарок жене верь слову рамеш не дари ей набор кастрюль но она же любит готовить видите какая у меня проблема дорогие слушатели звоните рассказывайте свои истории вносите предложение и не переключайтесь слушайте праздничную музыку видишь что я сделала рамеш за тряскучий бутовню мишель и рамешина райс фм Я слышу дыхание. «София, это ты? Милая, ты здесь?» «Папа!» Я с облегчением вздыхаю. «Я здесь, крошка. Ты не поранилась?» Она молчит. Я слышу какое-то шуршание. Туфельки по камню. Я смаргиваю с век остатки песка, давая глазам понемногу привыкнуть к темноте. Смотрю сквозь тьму, а не таращусь в нее. После перехода в службу уголовного розыска я дольше просидел за столом чем походил по улицам но в свое время поработал и на земле темными ночами шагал на ощупь по брошенным складам и в кромешной темноте гонялся за нарушителями по футбольным полям свет фонарика вызывает ложное ощущение безопасности создавая тени по углам и делая неосвещенные участки еще темнее верь своим глазам думаю я наш подвал три метрова в ширину и шесть в длину с одной стороны крутые каменные ступеньки ведущие туда из кухни купив дом мы строили грандиозные планы переделать подвал в комнату снеся старый желоб для угля прорыв прокоп из с передней части сада и добавив окошко на самом верху расходы предстояли за облачные и вскоре мы отказались от этой затеи в подвале слишком влажно чтобы что то там хранить а когда температура падает туда сбегаются мыши в поисках тепла и пищи я машинально сжимаю пальцы в кулаки мишель самым худшим из всех подарков что я получал был на сок ручной вязки от моей тещи всего один рамеш у нее пряжа закончилась папа доносится из темноты жалобный стон стены в подвале кирпичные кладку делали одновременно с фундаментом дома мой взгляд медленно скользит вдоль каждой из них выискивая в темноте переход нечто черное на сером фоне нашел дочь сидит на ступеньках на самом верху виднеется силуэт сжавшегося в комочек ребенка там где через дверь пробивается с кухней едва заметный лучик света он мерцает словно лампочка которая вот вот погаснет мои глаза постепенно различают софию с тобой все нормально дорогая дочь подтянула ноги к груди и крепко обхватила их руками. Я тщетно дергаю металлический пруд у себя за спиной. Чтобы Бекка там мне не подсунула, туман в голове понемногу рассеивается. Ребра пронизывает резкая боль, и всякий раз, когда я выдвигаю запястье вперед, у меня перехватывает дыхание. Единственный способ, каким Бекка могла затащить меня в подвал, это волочить по ступенькам вниз и бросить. И жуткая боль во всем теле, Подтверждает, что именно так она и поступила. «Мне здесь не нравится, папа». «Мне тоже». «Ты поранилась?» «Животик прихватывает». «Она тебе что-нибудь давала, София? Что-нибудь поесть?» «Я дергаю наручники, обозленные на Бекку, на себя, на чертову трубу, которая не поддается ни на миллиметр». «Давала? Это очень важно». Дочь снова прячет голову, и я прикусываю язык, стараясь говорить спокойнее. «Дорогая, тебе, Бэкка, давала какое-нибудь лекарство?» София делает какое-то движение, но я не понимаю, кивает она или качает головой. «Это значит нет?» «Да». «Лекарства не было?» «Не было». Я издаю вздох облегчения, но животик побаливает «нет». «Немножко. Вот как когда ты меня кружишь, или приходит чудовище из ванной, или когда я играю с мамой в полеты». Тихо и испуганно отвечает она. «Ясно. Если честно, у меня тоже немножко побаливает». Телефонный диалог со слушателями сменяется прогнозом погоды, предупреждающим о ночном снегопаде и понижении температуры до минус трех. Сырость от каменных плит пола пробирает меня до костей я в брюках от костюма и легкой рубашке с воротником софия в пижаме и банном халатике она по крайней мере в домашних туфельках а мои ноги в одних носках задубели от холода я прислушиваюсь к звукам в доме но ничего не улавливаю кроме радио бэкка ушла или же она по прежнему в доме софия а дверь заперта да может еще разок попробуешь потряси ее как следует чтобы я видел дочь медленно поднимается и полоска света из за двери становится шире софия крутит ручку потом изо всех сил трясет дверь та не поддается застряла она снова дергает ручку постучи по двери сожми кулачок и постучи софия колотит в дверь здесь в подвале звуки кажутся такими громкими что по идее их должен бы услышать весь город бэкка сказала что если самолет майны не изменит курс то софии мало не покажется однако дочь здесь со мной и в безопасности если быть запертым в подвале можно назвать безопасностью означает ли это что майна выполнила инструкции захвачен ли самолет летящий рейсом номер семьдесят девять Меня охватывает страх куда более ледяной, чем каменные плиты пола. А может, самолет разбился? София, я хочу, чтобы ты завизжала. Как можно громче. Я тоже закричу, так что заткни уши и визжи. Готова? Раз, два, три. Шум просто оглушительный. Он отражается от стен подвала. звукки визг софии смешивается с моим яростным бэкка я не хочу кричать помогите боюсь еще больше пугать дочь хорошо а теперь слушаем но слышим мы лишь песенку хоровод вокруг елки до меня доходит что мерцающий свет от цифрового радиоприемника придвинутого к двери подвала а флуаесцентный от потолочного светильника в кухне я пытаюсь сообразить почему бэкка решил оставить нам сомнительное развлечение в виде радио когда слышу слова рейс открывающий беспосадочное воздушное сообщение с сиднеем первые опасения появились когда наземные диспетчерские службы не смогли связаться с пилотами несмотря на то что каналы связи функционировали нормально пилоты обязаны уведомлять станцию управления полетами при входах и выходах из воздушного пространства иностранных государств я могу завещать еще громче софия с готовлностью открывает рот дай ка я это послушаю вскоре после двадцати трех часов по гринвичу с аккаунта принадлежащего группе действий за спасение климата был отправлен твит в котором заявлялось что члены этой группы угнали самолет летящий рейсом номер семьдесят девять в знак протеста против изменений климата изменение климата массовое уничтожение и вымирание вот о чем говорила бэкка я пытаюсь уловить в этом какой то смысл самолеты угоняют террористы террористы это религиозные экстремисты а не защитники окружающей среды не зеленые и все же авиационная индустрия представляет собой единственную самую страшную угрозу окружающей среде говорится в твитите и мировые лидеры должны предпринять незамедлительные действия посиддел у меня на коленях сов вот что бка подразумевала под отказом майны бороться за правое дело не радикализацию по крайней мере не такую как у религиозных фанатиков а давление с целью держать самолеты на земле заставить людей отказаться от перелетов обанкротить авиалинии рейс номер семьдесят девять это мамин самолет дрожащим голосом произносит софия должен ли я ей соврать сказать что дело не в майене этот рейс не имеет отношения ни к байке ни к тому что мы оказались запертыми в подвале но ведь софия необычная пятилетняя девочка она читает и пишет гораздо лучше своих ровестниц все запоминает и точно знает где сейчас майна и еще я и так слишком много и часто ей врал группа действий за спасение климата сделала заявление которое отрицает ее причастность к инциденту группа утверждает что их аккаунт в твиттере был взломан и в настоящее время принимаются меры для его восстановления и усиление системы защиты и безопасности мы станем держать вас в курсе новостей по мере их появления когда снова звучит музыка я слышу как в кухне раздается какой-то скрежащущий звук ножки стула дребезжья царапают пол будто кто то резко встал бка мамин самолет это рейс номер семьдесят девять знаю дорогая бка кричу я еще громче понимая что пугаю софию однако не представляю что мне еще остается самолет майны угнали теперь все должно закончиться мамин самолет это боинг семьсот семьдесят семь «На нём летят 353 пассажира». «Совершенно верно». «Бэкка!» «Опять какой-то шум. На сей раз совсем близко. И я просто уверен, что Бэкка там, за дверью». Она прижалась к ней ухом. Я заставляю себя говорить как можно спокойнее. «Бэкка, я знаю, что ты там. Ты добилась, чего хотела. Что бы там Мэйни не велели сделать, она это выполнила. Самолёт захвачен». «Теперь ты можешь нас отпустить!» Раздается глухой звук, нечто среднее между шмыганием носом и кашлем, и Бэкка отзывается. Голос у нее визгливый и агрессивный. Она тараторит, а не говорит размеренным тоном, как когда она качала меня таблетками. «Самолет не изменил курс. Я должна выпустить вас, когда он изменит курс!» Его же захватили. Об этом по радио сообщили. «Бэкка, ты должна нас отпустить!» «Заткнись!» «Ты сделала то, что тебе велели, и теперь сказано тебе заткнись!» «Папа!» — кричит со ступенек София, и я проглатываю ругательства, которых заслуживает Бекка, понижаю голос и говорю как можно ласковее и ободряюще. «Иди, посиди со мной, дорогая. А почему о мамином самолёте говорят по радио? У меня на коленях тебе будет теплее». софия бросается обратно меня мыши съедят когда мы решили не переделывать подвал в комнату то запретили дочери спускаться туда ступеньки крутые света там нет вот уж жди беды большой мышь отгрызет тебе ножки если ты туда спустишься повторял я пощипывая софию за пятки а она визвещала от смеха здесь нет мышей произношу я теперь надеюсь что так оно и есть бэкка включила радио погромче и через закрытую дверь буквально ломится гламурное счастье но сама она не сдает ни звука может бэкка все еще там и прислушивается софия неохотно спускается по ступенькам в подвал она сворачивается клубочком у меня на коленях тяжеленье и это прибавляет мне уверенности я с болью в сердце обнимаю ее вспоминаю как сотни раз мне хотелось чтобы дочь бросилась ко мне и как часто она бежала к майне софий кладет мне голову на грудь сладко зевает и я нежно целую ее в лобик эта ситуация непростая говорю я гораздо сдержаннее и спокойнее чем на самом деле чувствую себя но папа найдет из нее выход верно ведь папа вызвалит нас отсюда Мне лишь остается придумать каким образом.